В 1816 года алжирские морские разбои, почти уничтоженные частными экспедициями европейских государств, обозначались уже только редкими нападениями. В 1818 году жители Бонны ограбили один французский брик, и Бей не хотел ничем удовлетворить за это. В 1820 году французские заведения в ла которым грозили совершенным разрушением, и избавились от этого лишь, согласившись сплотить прибавочную годовую дань, превышавшую от шестидесяти тысяч до двухсот тысяч франков, установленную договорами. В 1823 году, под пустым предлогом преследования контрабанды, янычары в Боне насильно ворвались в дом консульского агента. Результат обыска доказал ложность их подозрений. Оставалось одно грубое насилие, в котором турецкое правительство не удостоило даже извиниться. Вскоре римские суда под французским флагом были взяты пиратами. Французские товары, нагруженные в испанские корабли, были конфискованы, несмотря на формальные конвенции, защищавшие транзит их. Наконец, последняя коллизия принудила Францию принять сильные меры для прекращения всех этих частных грабежей. Различно рассказывали происшествие, приведшие к этому громоносному разрыву. Вот сущность дела по официальным сведениям в кратком очерке. С 1793 по 1798 год Алжир отправлял значительное количество хлеба для снабжения южных департаментов Франции и экспедиции итальянской и египетской. Уплата за эти поставки, отсроченная за истощением казны и по причине необходимости открыть значительное воровство и утайки, не состоялось и возбудило громкие жалобы. Война была неизбежна. Консульское правительство уладило дело трактатом 17 декабря 1801 года, возвратившим Франции прежние торговые привилегии взамен обязательства заплатить хлебный долг. Сначала были выданы несколько раз суммы в счет уплаты, но алжирское правительство, с трудом переносившее этот расчет, медленно и по частям вскоре возобновило свои жалобы и, перейдя от угроз к действию, в 1807 году отняло у Франции ее конторы, продало их Англии за годовую сумму в 200 тысяч франков и позже изгнало французского консула. Наполеон очень огорчил этот поступок которому немало содействовало участие Англии. «Обсудите алжирскую экспедицию как в отношении моря, так и сухопутного пути», писал он в 1808 году адмиралу Декре, морскому министру. «Одна нога наша в Африке заставит призадуматься Англию». Насчет этого важного вопроса были составлены записки. Отличные офицеры осмотрели местность, но императору не доставало времени — и падение империи все в архив. Людовик XVIII, при вступлении на престол, сообразив, что согласился с Алжиром, не имея других важных причин, кроме неисполнения обещаний, данных Бею в 1801 году, предписал проверить подлинность документов. Вследствие разных переговоров французское правительство согласилось на уплату 7 миллионов только оценили долг Алжиру, с тем, однако, обязательством последнего, что королевская казна может удержать из этой суммы то, что будет у французских подданных считаться на алжирцах по законным документам. Гусейн Паша в апреле подписал договор. Надо заметить, что монополия хлебом составляла один из важнейших источников дохода алжирских государей. Бею, между прочим, следовало около 60 тысяч пиастров. 350 тысяч франков, с поставленного во Францию евреями Буснахом и Бакри, его подданными из алжирских житниц хлеба. Узнав, что все 7 миллионов разобраны до того, что на его доле не осталось ничего, он пришел в бешенство. Из сведений, которые удалось собрать его шпионами об этой торговой сделке, Узнал он, что французский консул Деваль обманул его и выиграл значительную сумму в неверном управлении вельными им делами. Бей поспешил написать к Людовику XVIII и требовал непременного отзыва своего агента и выдачи двух его подданных Буснаха и Бакри, разделивших с Девалем 7 миллионов. Но французское правительство отвечало ему, что,